Конечно, съезжу и поговорю. Успокойся. Ты Васю напугаешь. Где он сейчас? Он вашу ссору слышал? Спит. Не слышал. Мы шепотом, как две кобры. Это Петя кобра, а я ему всю молодость, всю жизнь. А, Юлька, я его домой хочу. Юль, я его так люблю, что сама буду мусор выносить, хоть каждый час. Несколько минут я успокаивала Иру, говорила о нервных срывах и реактивных психозах, которые случаются с нормальными людьми, в том числе и с верными мужьями. Хотя более всего мне хотелось обругать последними словами Петра, обидчика моей подруги. Как он мог бросить Ирку, милую, добрую, взбалмошную толстушку? Свои проклятия я сдерживала и, напротив, говорила о Пете почтительно и снисходительно, как о капризном больном. Это было именно то, что желала услышать Ира. Она успокоилась, похвалила меня на прощание, какая-то умная Юлька, и еще раз взяла обещание увидеться с Петром. Я долго не могла уснуть, в голове не укладывалась. У Ирки серьезные конфликты с мужем. В семье Бабановых, как мне казалось, царила полная гармония, основанная на такой же полной противоположности мужа и жены. Петя — двухметровый красавец, косая сажень в плечах, русые волосы и бородка, настоящий Илья Муромец. Ира маленькая, пухленькая, но подвижная и юркая. Он спокоен, рассудителен, немногословен. Ира трещит, не останавливаясь. Сначала говорит, потом думает, что сказала, потом соображает, что сказала не то, что думала, и опять говорит. Петя жену не слушает. Он наизусть знает содержимое ее мозгов. Наше, мое и Петя отношение к Кирине чем-то похоже. Мы обращаемся с ней снисходительно, командно, покровительственно. И эксплуатируем ее доброе сердце на полную катушку. О Пете говорить нечего, живет, как у Христа, за пазухой. Но и я в стороне не остаюсь. Потеряла сережку мамину, Ирина перетрясла мою квартиру, нашла в складке обивки дивана. Выискала для моей больничной униформы мягкий отбеливатель, не портящий ткани. В прежние годы, когда все было в дефиците, Ирина часами простаивала в очередях, чтобы купить мне зимние сапоги или джинсы, кальмаров или зефир в шоколаде. Подруга периодически с косметичкой в руках совершает атаки на мою физиономию. Хочет красоту мою довести до неземного совершенства. Но тут я стою намертво. Никакой боевой раскраски. Серж, кстати, это отметил. Как-то сказал мне, Кэти ты совсем не пользуешься косметикой. Хотя вначале мне показалось, что наоборот, ты очень умело ее применяешь. Я никогда не встречала женщины, которая не красила бы губы и не посыпала бы лицо порошком. Пудрой. Я пользуюсь кремом, а губы крашу бесцветной гигиенической помадой с глицерином. А косметику и правда не люблю. Я рассказала Сержу, что в детстве мы жили в большой коммунальной квартире на Преображенке. Мне и Ире было лет по двенадцать, а нашей соседке Ольге — около двадцати. Каждый вечер, готовясь к свиданию, Ольга усаживалась перед зеркалом и начинала священно действовать. Мы с Иркой наблюдали. Ольга брала карандаши и кисточки и разрисовывала лицо. Плевала в коробочку с тушью, елозила в ней щеточкой и красила ресницы, наводила ядовитые зеленые или голубые тени на веках, красным карандашом обводила контур губ, потом закрашивала их помадой, а сверху жирно мазала блеском. На обычный крем наносился тональный, слегка коричневый, потом сухая пудра, потом румяна. Когда Ольга возвращалась вечером со свидания, Все это смывалось с использованием жирного крема и ваты. Умываться мылом нельзя, кожа испортится. Тампоны ваты, на которых оставалась стертая с лица краска, были отвратительного цвета. Черные с тушью, коричневые с пудрой, синие или зеленые с тенями. Ирину макияжные процедуры завораживали и ей не терпелось самой поскорее начать краситься, что она потихоньку от родителей и делала. На от обеда в деньги покупала косметику и тайком красилась в подъезде. У меня же боевая раскраска вызывала стойкое отвращение. Во-первых, унизительно с помощью акварельных ухищрений делать себя краше, чем ты есть на самом деле. Для кого? Для мальчиков? А почему они для нас физиономии не разрисовывают? Во-вторых, все эти карандашики и кисточки, баночки и тюбики напоминали орудия живописца, то есть предназначались для предметов неодушевленных, чистых полотен, а я себя числила в личностях высокодуховных. Но самое большое отвращение у меня вызывали те самые ватки со смытой краской по доброй воле слой грязи на лице носить. «Ты ведь и волосы не красишь, Кэти», — сказал тогда Серж. «А вначале я думал, что ты делаешь это с большим мастерством». «Конечно, не крашу. Если лень нос напудрить, то уж волокита с покраской волос совсем не по мне». «Я, к твоему сведению, мутантка, ошибка в игре природы. По законам генетики...» У человека не могут так разительно отличаться цвет бровей, ресниц и волос на голове, как у меня. Поэтому берегись. От нас, мутантов, всякого ожидать можно. Кэти, ты самая счастливая ошибка природы, — заверил Серж. Думала об Ирине, но незаметно вернулась к Сержу. Мои мысли тянутся к нему, как металлические стружки к магниту. А Иришка, наверное, все еще плачет, размазывает ладошкой слезы по щекам, хлюпает красным распухшим носом. Она боится плакать в голос, чтобы не испугать сына, давится слезами, и у нее дрожат грудь и живот, сотрясаемые задавленным рыданием. Сон начал одолевать меня, и я видела странную картину. Все люди разделены на пары, я и Серж. Ира и Петя, мама и лицо кавказской принадлежности, тетушка и ее выгнанный муж, Толик и его жена. Потом двойки превращаются в тройки, в треугольники. Ко мне тянет руки Толик, Сержа держит в плену воспоминания о жене, Петя смотрит в сторону, Октябрьский безбожно заигрывает с новой анестезиологом. Треугольники соединяются в причудливые многоугольники, сторонами в котором служат человеческие руки. И вот уже замысловатая сеть покрыла земной шар. Все люди оказываются связанными друг с другом. Умершие выпадают из этой сети, но на их месте появляются другие люди, руки которых закрывают прореху. Паутина все время движется, колышется. Кто-то рвет ее. Бросает свою пару. Кто-то сильно растягивает, Как Петя, отъехавший от семьи. Но наш сержим узелок В паутине мне захотелось капнуть клеем, Чтобы закрепить его намертво. Так удерживают порванную петлю на челке, Склеившись, она не ползет дальше. Остаток сна, который я запомнила, Уже никакой философии И картины мира не представлял. Мне снились колготки, которые я неустанно латаю. Мой рабочий день заканчивается в пять часов. Ехать на «Сокол» к Пете еще рано. Я получила зарплату и решила поправить свой гардероб. Поехала в ЦУМ. Моя специальность, к счастью, не требует разнообразия нарядов. Большей частью я хожу в джинсах и свитерах. Приезжаю в больницу, переодеваюсь в халат или брючки с блузкой. Сержу, наверное, уже притит видеть меня в подростковой одежде. Я решила купить себе юбку. Центральный универмаг Москвы блистал чистотой, богатыми прилавками, смазливенькими продавщицами и наводил на мысль о близком финансовом крахе. Покупатели по пальцам пересчитать. Неудивительно, цены крокодильи. Я обошла прилавки с парфюмерией на первом этаже, и отмела мысль купить здесь крем для рук. Тот, что был необходим, стоил на 20 рублей дороже, чем на рынке у метро или в подземном переходе. Я шла к экскалатору и невольно задержалась у витрин с подарками для мужчин. Прежде в наших магазинах не было подобной роскоши, материальных свидетельств жизни, которые вещи покупаются не из-за их практической ценности, а по прихоти, и желанию побаловать избранника.